Глава 36. Поцелуи. София. Вы пробовали когда-нибудь целоваться под пристальным взглядом трех пар глаз? Ни и не ради какой-то другой глупой пошлости. Нет? Я тоже не пробовала, но, видимо, сейчас придется. Окинув взглядом блондины и брюнета, я все же направилась к ледышке. Мне он был как-то ближе. Из троих братцев Фара Ланс вел себя максимально человечно как бы странно это ни звучало по отношению к дракону, да и просто был мне более симпатичен. «Доброе утро, Ланс!» Смущенно улыбнувшись, сказала я, вторгаясь в личное пространство блондина. Ледышка охотно раскрыл мне объятия, но облегчать задачу с поцелуем не спешил. «София, это не обязательно. Если ты не хочешь, то можно потом...» Великодушно предложил блондин, но я уже настроилась довести дело до конца. Возможно, Дилан был прав, И я бы продолжала откладывать момент сближения с братьями Фаро. Безусловно, к Рорху я относилась иначе, тянулась к нему сама. Вот только в нашей ситуации так поступать точно было нельзя. Не оставляя себе время на сомнения, я запустила ладонь в густые светлые волосы, притягивая Ланса ближе. Вопреки своим словам, блондин охотно подался мне навстречу и уверенно коснулся губами моих губ. Приятно, сладко, нежно. Ланс не давил на меня своей сексуальностью, как Дилан, и не заставлял забыть обо всем мире, как Рох. Скорее, он просто знакомился, желал мне доброго утра. Одарив своего деликатного мужа улыбкой, и отстранилась с удивлением, заметив, что лидышку поцелуй зацепил гораздо сильнее, чем меня. Парень тяжело дышал, его сердце гулко колотилось в груди, а темный зрачок почти полностью затопил светло-голубую радужку. Я даже растерялась и уже с опаской посмотрела на Рейвина. Похоже, что Брюнет понял мои метания, поэтому сам подошел ко мне, притягивая вплотную к высокому, тренированному телу. Доброе утро, жена, хрипло сказал Рейв, а потом поцеловал меня. Жадно, порывисто, страстно, в отличие от братьев, Рейвен дал мне сразу почувствовать силу своих эмоций, ничего не скрывая и не щадя моих чувств. В этом поцелуе от меня ничего не зависело. Рейв был стихией, силой, а я лишь цеплялась за его сюртук, отдаваясь на пору умелых губ. Не увлекайся, братец! Утро добрее уже не станет, а наша жена голодна. Она и вчера почти ничего не ела. Как никогда вовремя вмешался Дилан со своими ехидными замечаниями. Ты прав, глухо сказал Рейвен, нехотя отстраняясь от меня. Брюнет проводил меня к сервированному столу и вежливо подвинул мне стул, сам сел слева от меня. Справа расположился Рорх, а Дилан и Ланс разместились напротив. Я была несколько ошеломлена поведением своих супругов, но чтобы не показать своего смятения, уделила повышенное внимание содержимому своей тарелки, а в ней просто издевательство какое-то. Почему все считают, что девушке на завтрак лучше всего подходит какая-то трава и липкая каша, а-ля оконная замазка? Мужьям повезло гораздо больше. Им в качестве завтрака предоставили аппетитную яичницу, румяные тосты и паштет. И что за несправедливость? Вяло поковыряв ложкой в тарелке, я так и не рискнула попробовать предложенное угощение. Вместо этого я украдкой посматривала на мужей. «Держи», – сказал Дилан, меняя наши тарелки. «Что?» «Я же вижу, что тебе не по душе этот полезный дамский завтрак. На будущее скажу, Магрет, чтобы она не издевалась над тобой, а готовила тебе то же, что и нам». В ответ на мой изумленный взгляд сказал Шатен. «Спасибо», – пробормотала я, не зная, как реагировать на это. «Нет, мне было очень приятно, просто я не ожидала подобного внимания и заботы именно от этого мужчины». «Будешь должна. За свои мучения возьму плату поцелуями». Тут же испортил все впечатление о себе Дилан. Немного покривившись, Дилл стал есть неказистую кашу. Может, и нужно было съязвить что-то в ответ, но я просто не нашла слов, а потому решила не умничать и насладиться завтраком. С удовольствием поглощая воздушный омлет и хрустящие тосты, я мысленно пыталась соотнести заботу Дилана и его язвительные замечания. Получалось как-то неправдоподобно – Поэтому я решила выбросить лишние мысли из головы. «Мне нужно будет сегодня отлучиться. Вернусь вечером и принесу тебе подарки. Быть может, ты хочешь что-то особенное?» — уточнил Рорх. «Нет, не нужно. А можно мне с тобой?» — с надеждой спросила я. Оставаться одной без моего орка в компании драконов не очень-то хотелось. «Рорху нужно поработать. Как-нибудь в другой раз мы все вместе посетим Болгош». «К тому же вождь горов все еще гостит в замке твоего отца. Будет невежливо, если мы появимся там в его отсутствие сказал Брюнет, недовольно поджав губы. Рейвен прав. У меня еще будет возможность показать тебе и побратимам красоты моей родины. А сейчас я иду туда по делу», поддержал старшего драконьего принца мой великан. «Ладно, не стала спорить я. Тогда я пойду в сад». «Посмотрю, что происходит с растениями дракарда, и попытаюсь использовать свою магию», — сказала я, откладывая салфетку. «Мы пойдем с тобой», — предложил Ланс, но я отрицательно покачала головой. «Не нужно». «Мне необходимо сосредоточиться, а вы будете отвлекать», — выкрутилась я, прямо предвкушая, как останусь одна и смогу немного передохнуть от гор тестостерона, окруживших меня.